Глава восьмая. Преисподняя. «Я убью тебя! Выпью!» Проревел демон и прыгнул в мою сторону, замахиваясь массивной палицей. В этот момент я пожалел, что со мной нет моего двуручника. С ним бы чувствовал себя гораздо увереннее, так... Секира уступала моему особому мечу в несколько раз. Что ж, выбора нет, а значит, буду сражаться тем, что имею. Но каков же лофт хитрец!» знал, что его место может занять только другой бессмертный, и привязал к постаменту призыв архидемона. Боюсь представить, сколько душ он продал в преисподнюю, чтобы провернуть подобный трюк. А враг действительно был опасен. Здесь, в мире людей, демоны не столь сильны, как у себя в Гиене, но вполне могут черпать энергию из убитых им существ, причем любых. Так что в данный момент не только я под угрозой нападения, но и присутствующие старшие арбитры с контролерами. А мне не хотелось бы, чтобы присутствующие умерли раньше, чем принесли пользу герцогу Огневу. Ха -ха. искать новых профессионалов на руководящие посты, к такому я не готов. А потому... У меня было всего две атакующих способностей небожественного плана, которые я мог противопоставить архидемону, и я использовал их. Призыв духа рода и призыв демона рода. Одновременно. Миг, и в центре зала стало тесно. Валатор Ирбинский возник без оружия. Ростом он не уступал моему противнику, но был немного уже в плечах, даже с броней. А вот Варда предстал в виде воина, облаченного в кожаные доспехи и с двумя клинками, длинным кинжалом в левой и одноручным мечом в правой. Ростом он слегка уступал архидемонам, однако было в его стойке, да его взгляде нечто такое, что я понял. В рукопашный он уделает выходцев преисподней, причем обоих одновременно. Вот только меня не устраивало простое убийство незнакомого демона. «Брать живым!» — приказал я, делая шаг назад и готовясь к тому, что мне скоро станет тесно. «Непременно!» — прорычал в ответ Валатар. «Я этого здоровяка уже несколько веков хочу поглотить, так что никуда он не уйдет!» «А можно я ему руки отрублю?» — пророкотало пламя, вырвавшееся из рта Варды. «Только не убей!» — усмехнулся я, краем глаза наблюдая за лоджиями, расположенными по периметру зала. Никого. Все арбитры и контролеры попрятались, словно мыши при виде хищников. И это хорошо. «Рах!» — взревел архидемон, который еще несколько секунд назад собирался полакомиться душами, а сейчас оказался в неудобном положении. Ошибочно приняв Валатера за самого опасного в помещении, он ринулся к нему, собираясь сбить моего слугу с ног и покатился по полу, лишившись правой конечности. Уж не знаю, откуда у моего духа появились настоящие клинки, я думал, что это всего лишь проявление силы для устрашения, однако оружие оказалось небутафорским, и Варда одним выверенным выпадом отсек противнику ногу. Следующий удар нанес мой архидемон. Его огромная копыта с силой пробила прямо между рогов, точно в голову противнику. Порождение преисподней крайне живуче а другие и не смогут существовать в адской свистопляске, где жар огненной пустыни соседствует с ледяной стужей, а жажду можно утолить лишь той жидкостью, что удастся извлечь из добычи. Я ожидал, что на этом бой закончится, но ошибся. Воистину, демоны — самые коварные существа во Вселенной. Не знаю, какой договор заключил Лофт с главой целого демона преисподней, но вряд ли он дал столько свободы рогатой бестии. Однако архидемон каким-то образом сумел создать то, чего не должен был. Полноценный прорыв на свой план бытия. И сейчас лежа на каменном полузала Большого Совета, тварь и намерие использовала свой последний шанс. Прямо в том месте, где совсем недавно располагалось возвышение с трибуной, образовался вращающийся портал, состоящий из серого дыма. В помещении тут же возникла вонь, которую мне не раз приходилось вдыхать во время моих походов в преисподнюю. Всего увиденного хватило, чтобы оценить произошедшее. Архидемон обманул саму ткань мироздания, открыв портал в преисподнюю. И скоро сюда должны полезть полчища демонов, голодных, жаждущих крови и душ. «Тащите его к порталу, живее!» — заорал я, срываясь с места. В два прыжка, очутившись возле отрубленной конечности противника, подхватил ее и зашвырнул прямо в центр вращающейся воронки. И только собирался отскочить в сторону, как увидел выбирающегося в зал демона-прислужника, ящероподобное создание, у которого имелась огромная зубастая пасть и мощный хвост. Пришло понимание, если эта тварь успеет выбраться, мы не сможем закинуть назад в преисподнюю архидемона, да и это уже потеряет смысл, а значит придется потерять главную базу лиги, всех ее обитателей и, скорее всего, большую часть кораблей с экипажами. Да и мне уже вряд ли удастся уйти отсюда живым. Взмахнув секирой, я с силой вогнал ее лезвие прямо в голову прислужника. Рассчитывал прорубить тварь, но оружие неожиданно застряло. Безна, да это не простой демон, это личный телохранитель архидемона. Но зачем владыка Дамена приблизил к себе звероподобного урода? Они же тупые! Рывок, и меня подбросила вместе с секирой вверх. А в следующий миг я вместе с демоном погрузился в дымчатую воронку. Преисподняя. То, что я угодил именно в мир демонов, стало ясно по невыносимому зною и мерзкому серному запаху. Но было здесь и еще кое-что, нечто знакомое. Словно где-то рядом расположена долина, в которую приходят умирать дикие животные. Альфа-скверна. скверно «Ар Арх! раздалось Рева, и в следующий миг я принял на грудь мощнейший удар, который отбросил меня в сторону. Проклятый прислужник не только выжил, но и смог атаковать в ответ. Доспех смягчил падение последними каплями божественной энергии — и мне пришлось напитать его теми остатками праны, что еще имелись в запасе. Одновременно с этим я использовал большую воздушную сферу, защитную способность притечь четвертого уровня. Вовремя ящероподобный демон с разгона налетел на преграду, чем поставил точку в бою. Секира, все еще торчащая из его черепа, уткнулась рукоятью в стену воздуха, и острейшее лезвие вошло глубже в плоть, добравшись до мозга. Подтверждение смерти твари мне пришло сообщение от предтеч. Предтеч-окрушитель. Ты убил демона четвертого уровня. Получено 2000 единиц жизненной эссенции. Демоническое энергоядро заполнено. Демонический активатор заполнен. Потеряно 2000 единиц жизненной эссенции. Ммм, вот значит как. Я наконец осмотрелся. Труп прислужника, в двух десятках метров от него нога архидемона, отрубленная вардой. Как же неловко вышло. Вместо того, чтобы закинуть в прорыв противника, сам угодил сюда. И чтобы выбраться отсюда, мне потребуется сначала восполнить прану. А это значит, что придется подождать, когда на искре наступит время утренней молитвы, и крина Кринаа восхвалят крушителя. Эх, жаль, что способности притечь работают только с частицами духа. Иначе можно было бы зачерпнуть прану из активатора, расположенного в индивидуальном центре контроля. Что ж, надеюсь, Варда с Валатором справятся с противником, а арбитры с контролерами не убегут, и, главное, не погибнут. Хотя, как я понял, им незачем бежать, так как магистра лиги они все же обязаны выбрать. Только как это сделать без браслетов? Никак. Ничего, подождут один день. Низкое клубящееся багровыми тучами неба внезапно расколол разряд черной энергии, проделавший прямо надо мной воронку. «Пробой? Прямо возле меня?» «Значит, мои слуги все же справились с противником». Я ошибся. Из воронки вывалились три тела, два начали стремительно падать, а одно внезапно растворилось, чтобы мгновением позже рядом со мной сформировалась высокая фигура в кожаном доспехе и с двумя клинками». «Хозяин!» — пробасил Варда, а это был именно он. «Эта гнида умудрилась прыгнуть в портал, а мы не могли оставить тебя один на один с врагом. Да и приказ нужно выполнить». «Если он после падения останется в сознании, нам предстоит не самый легкий бой», — произнес я и двинулся к трупу прислужника. Рукоять Секиру ухватил как раз в тот момент, когда оба архидемона грохнулись на землю. А дальше случилось то, чего я опасался. Сразу в десятках мест начали появляться небольшие черные воронки, сквозь которые стали появляться различные демоны. Свита владыки Домена выжил. Что ж, тем хуже для него. Вы все сдохнете, ха взревел подранок, наивный. «Свяжите его боем, не дайте восстановиться, приказал я. Прислужников беру на себя. Победить архидемона в его собственном домене почти невозможно. Даже бессмертные в большинстве своем не могут это сделать, однако у нас было временное преимущество, которое следовало использовать. Если и не прикончим противника, то нанесем ему максимум повреждений». Валатер знал об этом и уже действовал, вовсю пластая врага своими острейшими когтями, а вскоре к нему присоединился и древний дух. «Мне же предстояло совсем непростое занятие — отвлечь и по возможности прикончить прислужников». Специфика преисподней такова, что демона очень сложно убить окончательной смертью в его естественной среде обитания. А вот отправить на возрождение? С этим справится даже обычный воин, если сможет нанести твари смертельную рану. Что отдельно радует, процесс возвращения к жизни у демонов крайне непростой и может длиться несколько часов. Более того, возродившись, большинство из них долгое время не помнят последние часы своей жизни, а значит, здесь они появятся очень нескоро. «Да, божественное оружие развоплощает мелких тварей преисподней навечно, но я не смогу отбиться от наседающих демонов одной лишь секирой. Попросту не успею. Поэтому начну с самого простого, с атакующей способности третьего уровня». Создав подряд трех астральных двойников, послал их на трех самых шустрых демонов, а затем испробовал стрелу астрала на еще одном противнике, младшем близнеце, убитого недавно мной ящера. Противник не смог отразить удар, но и пострадал едва ли, так лишь шкуру попортил, из-за чего демон впал в ярость, после чего применил одну из своих способностей — рывок. Миг и между нами не 100 метров, а всего лишь пять. Самое то для огненной плети. Удар, и на вытянутой морде демона появился длинный глубокий рубец, а сама тварь забилась в агонии. Что ж, теперь я представляю приблизительные возможности моих противников». Второй уровень способностей их только злит. Третий бьет мелких врагов, на крупных потребуется четвертый уровень. Значит, не будем экономить. Воздушный пресс — отличная способность, бьющая по площади. Да, требует тысячу частиц духа, зато не оставляет шанса врагу. Первым же ударом я прикончил сразу трех демонов, одного сильного и двух мелких, похожих на пауков-переростков. При этом отметил, что здесь, в аду, очень пригодились бы атакующие способности. Это же здорово. Тратишь жизненную эссенцию, чтобы убить противника и получить ту же самую жизненную эссенцию. Уничтожая врагов одного за другим, я про себя радовался, что архидемон не может вот так призывать своих вассалов, демонов-лордов. С теми бы я не справился с способностями четвертого уровня. Это прислужники и приспешники способны явиться на зов. Прикончив очередного ящера, я бросил взгляд на двойников и улыбнулся. Молодцы. Действуют сообща, грамотно. Уже четырех демонов убили. Перевел взгляд на сражение за спиной. И ничуть не удивился, увидев, как валатор уже вычерчивает на земле пентаграмму, щедро орошая ее своей кровью. В центре ритуального чертежа лежал противник, и сейчас вся его ярость куда-то пропала. Лишенный ног с пришпиленными к каменистой почве руками Варда пожертвовал своими клинками. Хозяин дома хрипел, пытаясь избежать страшной участи. Но куда там? Пентаграмма уже начала действовать, и я видел, как из врага вытекает жизненная сила вместе с душой. Надо же. А мой архидемон не так уж и прост. Вот только меня беспокоит, что подчиненный перестанет слушаться, как только завладеет вторым доменом. Приток жизненной эссенции у него удвоится, и возможности возрастут. Вдруг решит напасть. «Стоп! Валатар! Я бы на твоем месте не спешил завершать ритуал!» Пришлось крикнуть мне, после чего ударить стремительно приближающуюся тварь с средним вертикальным смерчем. Это был последний из призванных демонов, и новых, судя по всему, ожидать не стоит. «Боишься, что я вассану хозяин? Не переживай! Сила, что подчинила меня, превосходит даже бессмертных!» «Принюхайся! Разве не чувствуешь наличие скверны в этом домене?» Ты же вместе со мной сражался у гнезда и должен был запомнить вонь, сходящую от Альфа Прайма. «Скверно? Здесь, в преисподней?» Валатар не смог сдержать удивления. «Но как?» «Из пустоты. Позже объясню». «Ну, тогда я тем более должен забрать этот домен себе. Я видел силу твоего врага, хозяин, и должен очистить эту часть преисподней от скверны». Забавно было слышать, как существо, вся суть которого жестокость, коварство и обман, готов сражаться с кем-то, называя этого противника скверной. Даже для демонов праймы и их послушные марионетки являются злом, и что-то подсказывает мне, что появление заразы в преисподней — очень плохой знак. Нужно встретиться с магистром и императором. Возможно, они не услышат от меня ничего нового, но молчать о подобном точно не стоит. Все. «Хозяин, дашь мне секиру для последнего удара? Ну или можешь сам нанести его, только я сомневаюсь, что ты хотел бы стать владыкой Домена». «Возьми мой кинжал», — произнес Варда, разрешив ситуацию. «Он хоть и создан из огненной стихии, но острее иных и стали». Распятый владыка Домена не подавал признаков жизни. Однако в момент, когда Валатор нанес решающий удар, попытался вырваться, не тут-то было. Дух рода наступил на плечо противнику, прижимая того к почве, и все попытки избежать гибели оказались бесполезны. Мой демонический слуга, удерживая рукоять кинжала своими когтистыми лапами, произнес длинную ритуальную фразу, а в следующий миг я увидел то, что в далеком прошлом сам проделывал несколько раз. Тело врага ярко вспыхнуло, и тут же осыпалось пеплом. Валатара же выгнуло дугой, он опрокинулся на спину, и его начало трясти. «Разве так должно быть?» «Я немного вмешался в процесс», — пояснил мне Варда. И по его голосу я понял, дух хитро улыбается. «Он не умрет следом за этим?» и ткнул указательным пальцем в то место, где только что лежало тело противника. «Нет, но полной власти над доменом у него не будет. Впрочем, ему и того, что перепало с лихвой, так что не обидится. «Что ты за дух такой?» Прохрипел Валатар, которого перестало корежить, и сейчас он пытался подняться на четвереньки. Получалось у него это плохо. «Первый раз вижу столь самостоятельного элементаля. Лучше тебе не знать, кто я!» В голове Варды поскрежетала сталь. «Вернуть обратно сможешь нас? Сейчас. Зачерпну расплесканную вокруг жизненную эссенцию. Хозяин, почему ты не забрал ее?» «Ты давай быстрее нас возвращай», — проигнорировал я вопрос. «У меня там важное дело намечалось, а этот демон мне чуть все планы не испортил». «Готово!» — в голосе валатра Ирбинского послышалась усталость. «Хозяин, призови меня через двое суток. Нам нужно будет обсудить наличие скверны в преисподней». Ответить я не успел. На нас из клубящегося небосвода обрушился черный вихрь, подхватив меня словно пушинку, а в следующий миг я, вовремя сориентировавшись в пространстве, возник прямо посреди зала Большого Совета. Один. Варда хоть и присутствовал рядом, но в бестелесном обличии, и только я мог ощущать его присутствие. Обведя взглядом зал, я с удовлетворением отметил, что участники Совета здесь, никто не сбежал. Правда, вид у них у всех был удрученный. Похоже, присутствующие в какой-то момент решили, что им пришел конец. Еще бы, ведь то, что увидели собравшиеся, не вписывалось в их рамки понимания мира. Что ж, пусть и дальше ничего не понимают. Так будет легче управлять ими. Я уже открыл рот, чтобы начать свою речь, которую сочинил на ходу, но именно в этот момент перед глазами высветилось оповещение от предтеч.